Полминуты, и я уже завожу двигатель пикапа. Логану не понадобилось долго объяснять, куда я намылился под конец рабочего дня. Я подводил бригаду своей отлучкой. В любой момент мог раздаться сигнал вызова и знакомый голос сообщить о грандиозном пожаре где-нибудь в жилой застройке или взрыве на какой-нибудь фабрике. Каждый пожарный должен быть на месте, чтобы не случилось. «Езжай», — вместо споров сказал Логан. Мои раздутые ноздри и взбалмошный вид были лучше любых аргументов. Я найду замену. Позвоню кому-нибудь с другой смены. Я мчался так, будто на заднем сидении рожала жена, будто проигрывал в гонках на оскар или спешил на самолет, который улетает через десять минут. Так не тревожился я. Да никогда. Не в тот момент, когда, как в замедленной съемке, увидел занесенный нож Хейла Джадсона, не в тот миг, когда почувствовал, как с громким выхлопом пуля Мартина Риджвуда прорывается к моим внутренностям. Не даже тогда, когда услышал дикий треск и увидел, как на меня падает потолок. Рэйчел была в опасности, а после разговора о том, что мстить могут ей, а не мне, я и вовсе слетел с катушек. Возле подъезда уже стояла полицейская машина. На этаже уже копошился народ. Я растолкал соседей из квартир 3 б и 3 с которые пришли полюбоваться на что-то поинтереснее полицейских сериалов по кабельному, и вошел в квартиру. Моему желудку потребовалось всего две секунды, чтобы изрыгнуть чертовы сэндвичи и картофельный салат. Они противным комком поднялись прямо к глотке и тут же плюхнулись вниз. Все перевернуто, все наизнанку, перекручено через мясорубку. Шуфлядки выдернуты из шкафа и выпотрошены до основания. Книги и всякие бумажки устилают пол, как второй ковер. Диванные подушки разрезаны и давятся остатками набивки. Так не смогла бы постараться даже Лола при всем ее желании и острых когтях. Комод опрокинут, словно он мешал кому-то, или этому кому-то не понравилось, как он сочетается с остальным интерьером. Если так выглядит гостиная, то боюсь представить, в какой разрухе пребывает спальня. От мысли, что преступник побывал в спальне, Рэйчел, меня замутило еще сильнее. Сама Рэйчел сидела на краю дивана, подальше от дыры, торчащей из нее обивки со стаканом воды в руке и испугом в глазах. Над ней стояли двое полицейских. Новые лица в старой обстановке. Тот, что повыше сжимал черный блокнот вроде того, что носит с собой Ортега, второй, со слишком весой и хмурости, разглядывал творение рук взломщика и пожимал губами. В сторонке стоял еще кто-то. Мужчина, которого я ни разу в жизни не видел. Серолицей, с серовато-белыми волосами в сером пиджаке. Весь какой-то серый, злой как черт. Руки скрутил на груди и весь источал неудовольствие. «Джек!» — воскликнула Рэйчел, едва заметив меня в дверях. Почти бросила стакан на единственно уцелевший столик и бросилась мне на шею. «Посторонним нельзя здесь находиться!» — важно заявил коренастый коп. «Он не посторонний!» — почти гавкнула Рэйчел. «Он мой...» Рэйчел не знала, как назвать меня. Эта заминка заставила нас двоих попотеть, но ответ пришел сам собой. «Друг! Молодой человек! Он останется!» «Ладно, молодой человек». С язвой во всем своем естестве брякнул коренастый. «Вы что-нибудь об этом знаете?» Он описал рукой параболу вокруг беспорядка. «Я слишком много обо всем этом знал и в то же время не имел ни малейшего понятия». «Вы можете рассказать, что произошло?» Попросил я, оставляя вопрос полицейского без внимания. «А что тут объяснять?» Недовольно гаркнул серый мужчина. «Кто-то вломился в мою квартиру и превратил ее в дыру!» Его квартиру? Стало быть, он хозяин, о котором Рэйчел слагала целые легенды. Феликс Голд, 63 лет от роду. Самовлюбленный кретин, что раз в полгода поднимает стоимость аренды, но и пальцем не пошевелит, чтобы оправдать незаслуженную стоимость. Отремонтировать протекающий кран или поставить маломальски прочную дверь. Заняться облезающей краской на лестничной площадке или нанять кого-то прочистить засоренный трубопровод. Ярый противник любой живности. Он еле-еле согласился на то, чтобы Лола появилась в квартире. И то содрал с Рэйчел лишние 700 баксов, что она теперь вынуждена была выплачивать в дополнение к ренте до конца своих дней. «Теперь за вас, мисс Росс, придется все здесь ремонтировать!» Может, его возглас и не разозлил бы меня так сильно, если бы не вся эта предыстория. Я сделал шаг вперед и чуть ли не накинулся на него с порога. «Из-за нее? Да как ты смеешь ее обвинять?» Человек-мышь опешил от такой нападки, не привык к со стороны жильцов. «Если бы ты лучше заботился о безопасности жильцов, ничего бы этого не было!» Хозяин надулся как пузырь и собирался лопнуть ответной злостью, но высокий полицейский встал между нами и для пущего эффекта выставил руки, осаждая наш запал. «Так, давайте успокоимся. Мистер Голд, с вами мы уже побеседовали. Не могли бы вы оставить нас? У нас нет времени на всякую ерунду». Подбородок мистера Голда взлетел вверх в гордом самолюбии, и с такой же походкой он прошел мимо меня. Заворчал на прощание и скрылся за дверью, закрывая ее перед носом получивших свою порцию зрелищ соседей. «А теперь мы можем поговорить и с вами, мистер...» «Шепард. Я офицер Гаспор представился высокий и указал на второго. «А это офицер Херб. Где вы были около часа полутора назад?» «Что?» — напрягся я. Проверяете мое алиби? Джек здесь ни при чем. Позвольте нам делать свою работу, мисс Росс. Мы обязаны проверить каждого. Интересно было бы взглянуть на реакцию Феликса Голда, когда его спросили о том же. Я сегодня целый день был на смене в пожарной части. Я постарался казаться как можно более уравновешенным. Можете спросить любого из моей бригады. Так мне кто-нибудь скажет, что здесь произошло? Гаспар вздохнул, будто я утомлял его допросом битый час, но сдался. Сосед, мисс Росс из квартиры 3 c возвращался из магазина домой и заметил, что дверь нараспашку. Хотел предупредить ее, что она забыла ее закрыть, но сквозь щель заметил, что внутри все перевернуто. Он тут же позвонил мистеру Голду, а тот, в свою очередь, нам. Когда мы приехали, то заметили, что замок взломан, а в квартире уж явно что-то искали. Он хмыкнул, потому что среди перевернутой мебели и разбросанных вещей это было само собой разумеющимся. Ничего ценного, по всей видимости, он не взял. Джек. Тихий голос Рэйчел покоробил меня сильнее разрухи кругом. Тот, кто это сделал, забрал несколько семейных альбомов. А еще... Она тревожно заломила пальцы и опустила глаза. Побывал в спальне и перерезал все мои ночнушки. Медовые глаза стали цвета темного янтаря и стыдливо покосились на полицейских. И все нижнее белье. Кое-что из него он захватил с собой. «Что?» Чего бы не хотел от Рэйчел или меня Беннингтон, но красть ее фотографии и белье, что все это значит? Зачем головорезу вроде него, который первоклассно орудует кулаками и ножом, понадобилось женское белье? Все больше и больше меня поглощала мысль Логана о том, что целью этого урода был вовсе не я. «Довольно странное ограбление», — повел бровями офицер Херб. Но мы обязаны принять его во внимание, учитывая жестокость, с которой вор здесь поорудовал, и сломанный замок. Мисс Росс уже сказала нам, что это не первый случай. Да. Я вкратце поведал полицейским о нападениях в баре и переулке, о похищении и чудесном возвращении Лолы. Уверен, что виной тому один и тот же человек. Позвоните офицеру Ортеге, он занимается этим делом. Мы сообщим ему, но пока что обязаны все проверить. «Проверьте отпечатки пальцев на двери». Офицер Ортега вызывал эксперта. «Не учите нас, как нужно работать». Херб, видно, играл роль плохиша в этом тандеме. «Их в мыслях не было», — огрызнулся я. «Да уж, эти двое были небо и земля в сравнении с уже знакомыми мне Ортегой и Скоттом. Я просто пекусь о безопасности мисс Росс». «Как и мы все», — попытался сгладить углы второй полицейский. Черканул что-то на бланке и протянул Рейчел. «Подпишите ваши показания». Мы оклеим квартиру как место преступления и проверим отпечатки. Но пока что больше ничего не можем сделать. Камер в доме нет, соседи никого не видели». Бенингтон знал свое грязное дело. Появлялся точно призрак, когда ему вздумается, и умудрялся никому не попадаться на глаза. «Вам есть где пожить какое-то время?» Наконец-то в голосе Гаспара затесалось участие. «Не стоит пока возвращаться сюда. Это может быть опасно». «Ей есть, где остановиться и кому о ней позаботиться». Гаспар уловил мои намерения защищать Рейчел во что бы то ни стало и кивнул. «Тогда пока что это все». Гаспар и Хербзе собирались на выход, так ничего дельного и не предприняв. Телефон Рейчел затрезвонил, и она суматошно ответила. «Доктор Дарлинг». Полицейские были уже возле дверей, но замерли от резкого ужаса, прокатившегося по квартире. «Что? Вы уверены?» Мы трое тут же приклеили ушек беседе Рейчел, а та бледнела и бледнела, словно замораживалась как кусок мяса в морозилке. Но как такое возможно? Вы уверены? Не надо я сама сообщу им. Полиция уже занимается этим делом. Да, спасибо, доктор. Телефон в руке Рейчел медленно опустился вниз. Она даже не нажала отбой, захваченная страхом. Что, Рейчел? Что случилось? Чарли Мьюри Только и сказала она. Мне понадобилось некоторое время, чтобы вспомнить, кому принадлежит это имя. Полуживые глаза Рэйчел уставились на меня. В больнице никогда не было пациента с таким именем.